С мощными фортами и зданиями, сложенными из желтоватого известняка с редкой зеленью, затаившейся среди городских кварталов. Прямо под ними, по мысу полуострова, что отделял большую гавань от залива Марсамшет и носил такое же имя, как гора, лежала Валетта, мальтийская столица. Город-крепость в квадрате каменных башен и стен, к которому в дальнем конце у самого моря был пристроен форт Сент-Эльмо. Справа в синюю ленту большой гавани врезались четыре полуострова поменьше, и на двух из них тоже находились крепости – форт Сент-Анджело с Кастильским бастионом и городком Биргу, и форт Сент-Микаэль с другими малыми поселениями – Ислой и Бормлой. В гавани замер на рейде ворон, казавшийся сверху игрушечным корабликом, и рядом с фрегатом отдыхали захваченные Серовом Шебеке, а также боевые галеры Ордена и три десятка торговых парусников. У пристаней и причалов грудилось множество судов помельче, от рыбачьих лодок до филюк, бригантин и тартан. Слева, за полуостровом Скиберас и заливом Марсамшет тоже виднелись стены, дома и боевые башни. Серов не сомневался, что здесь всякий клочок суши и моря простреливается с трех-четырех батарей, и орудия там стояли огромные, крепостного калибра, такие, что могли швырнуть ядро за 4 кабельтова. Там произошла первая схватка, мессер-капитан, там у бастиона в биргу. Лицо Депернеля выглядело торжественным и мрачным. Мустафа-паша явился с войском в 40 тысяч на 200 галерах, а ордена было 700 рыцарей, тысяча солдат и 5-6 тысяч местных ополченцев. Два наших брата попали в плен во время высадки, и, уповая на Господа, приняли страшные муки от неверных.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 Героическая оборона Мальты длилась с конца мая по начало сентября 1565 года. В сентябре на выручку ордену подошла испанская эскадра. Османская империя находилась в то время в зените своего могущества. Портой провел Сулейман Великолепный. Что до мальтийских рыцарей, то они получили остров во владение в 1530 году. Но построить города не успели. В 1537 году случилось первое нашествие турок на Мальту. Лавалет, избранный великим магистром в 1557 году, начал было строить город, но все работы пришлось свернуть из-за ожидаемой войны с османами. На протяжении первых 35 лет своего владычества на Мальте орден в основном возводил оборонительные сооружения, которые считаются шедевром военной архитектуры.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 Но это было бы позором для оборонявшихся в Сент-Эльма, и они, укрепив сердца христовой верой, бились еще 8 или 9 дней, пока в форт не ворвались янычары. Пленных не было, были только мертвые. Турки отрезали голову у трупов, привязали тела к крестам и пустили их на плотах по водам Большой Гавани. допернель перекрестился и зашептал молитву.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 Вздохнув, он отвернул рукав Камзола, чтобы взглянуть на часы и, как не раз уже бывало, вспомнил, что они ушеевы. «Где ты, родная?» — подумал Серов с привычной тоской. «Где то мой якорь, что держит меня в этом далеком столетии? Сегодня я сделаю шаг к тебе. Еще один шаг. Возможно». Взглянув на солнце, он сказал. «Полдень. Пора возвращаться, командор». Они спустились в них, где Рик-бразилец ждал с парой лошадей и мулом. Депернелю с конем повезло. Вороной жеребец из конюшен великого магистра бил копытом, косил на всадника огненным глазом. Серову достался смирный мерин, как раз по его умениям наездника. Хоть его детство и юность прошли в цирке, с лошадьми он дела не имел. Да и разве можно сравнить цирковую лошадь с боевым конем? Серова оправдывало то, что корсары были неважными всадниками и на земле воевали в пешем строю, расправляясь при этом с конницей вполне успешно. Делали волчьи ямы и засеки или становились в каре, понатыков перед шеренгой стрелков длинные колья. С другой стороны, он выдавал себя за благородного, а для дворян текущей эпохи ездить верхом было так же естественно, как пить вино или дышать. Депернель весьма удивлялся его неуклюжести, и всякий раз Серову приходилось бормотать, что, мол, отвык от лошади за годы плаваний, и палуба ему теперь привычнее седла. Мерин, однако, был в летах, и потому спокойный. Трусил себе рядом с вороным, да помахивал хвостом, отгоняя мух. Для середины января день стоял прекрасный. Солнце грело, но не пекло. С моря дул свежий ветерок, и редкие деревья, что попадались по дороге, стояли зеленые. В Средиземье даже зима была щедрой. Они въехали в город через главные врата. Единственные, обращенные не к морю, а к суше. На центральной улице, проложенный отворот к форту Сент-Эльма, праздношатающиеся не толпились. В тележках везли продукты, шли ремесленники, солдаты и скромно одетые женщины. Иногда встречался рыцарь в Красном Орденском камзоле или оруженосец.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 Монументальной архитектуры храмы, дворцы и госпитали. Чего почти не было, так это зелень. Вероятно, по той причине, что камень защищал от ядер гораздо лучше, чем деревья, кустарник и цветы. Над головой нависали узкие закрытые балкончики, подковы лошадей звонко цокали по каменным плитам. Иногда ровная поверхность мостовой прерывалась лестницами, такими же странными, как все остальное в этом городе. Скошенные под углом ступени, широкие, но невысокие.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 Серову он напоминал Петропавловскую крепость в Петербурге, такой, какой она видится с Невы. «Оберж Прованса», — произнес Депернель, вытянув руку. На французском «оберж» означает «постоялый двор», но в валете так назывались особые строения, кампусы, говоря по-современному, где жили недавно принятые в орден рыцари, еще не имевшие права на свободное поселение в столице или ее окрестностях. Порядки в этих общежитиях напоминали монастырские, и рыцари новобранцы селились в них по национальному признаку. Были обержи для благородных воинов из Франции, Испании, германских земель и так далее. Ряд этих зданий сохранился до сих пор. Здесь живут наши соотечественники, миссер-капитан. Серов кивнул. И много их, командор. Десятка в 5-6.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 дожидаясь, когда великий магистр Раймонд де Перелос Даракафуль Ракафуль соизволит его принять. Магистр был еще не стар, но по слухам страдал от раны или какой-то болезни, что, впрочем, не мешало ему призвать во дворец де Пернеля и расспросить про плены, счастливое избавление от неверных, а заодно про капитана де Сера, вестынского искателя удачи. де Пернель, однако, уверял, что беседа была благожелательной в том, что касалось Серова и его людей.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 Обернувшись, он увидел затылки двух склонившихся мужчин, две шляпы, подметающие пыль, две загорелые руки на эфесах мавританских сабель. Мартин Деласкис и Абдалла. В приличных одеждах и башмаках, с ухоженными бородами и дорогими фибулами, скреплявшими плащи. «Что за дьявол?» — пронеслось у него в голове. «Откуда они тут взялись?» Экипажи Сворона и Галер жили в просторной казарме под стеной, выходившей к гавани. Ели, пили и веселились в портовых кабаках, спуская ливры, куруши и талеры. Но у Диласкиса обдалы и пары дюжин других мальтийцев имелись семьи и дома в Бормле и Биргу. Эти испросили отпуск и были отпущены до боевого сигнала – трех орудийных выстрелов. Как полагал Серов, Абдалле и Мартину сейчас полагалось кушать бэбуш и каноли – Гладить головки детишек и развлекаться с женами. Бэбуш. Улитки под острым соусом. Канноли. Трубочки из теста, начинённые сыром, орехами и ароматными приправами. То и другое – национальные мальтийские блюда. Может быть, сидеть в таверне, навещать родню или проворачивать торговые сделки.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 Пришлось сказать ему, что в этот раз Господь не послал нам удачи. Мы потеряли все. «Вы сохранили свои жизни», — возразил Серов, и Абдала энергично закивал. «И вы не пропили в кальяре свою добычу. У вас в карманах должны звенеть куруши и ливры, или я не прав?» «Господин видят суть», — промолвил Абдала. Денги приходит и уходит, а душа, когда расстаться с телом, не вернешь. Душа все, деньги прах. Вот речь истинного христианина, — согласился Депернель, одобрительно поглядывая на Мавра. Но нам пора, миссер Капитан. Слуга вернулся за нами. Они прошли подаркой в сумрачный чертог, украшенный старинными клинками и секирами.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 Вся долгая, трудная история иоанитов явилась ему, напоминая, что их орден живет и здравствует даже в будущем, через 300 лет, когда забылись тамплиеры, ливонский и тефтонский ордена, сообщество испанских рыцарей Алькантары и Калатравы. Все они стали тенью в круговороте времен, а мальтийцы, вечные странники, выжили. И там, в далеком 21 веке, близились к тысячному юбилею. В 1070 году итальянский купец Маура основал в Иерусалиме братство по типу монашеских орденов, которое оказывало медицинскую и всякую иную помощь паломникам в святую землю. Затем это братство преобразовалось в военно-монашеский орден святого Иоанна Иерусалимского, получив название по госпиталю Иоанна, основанному Маура. Рыцари ордена, называвшиеся иоанитами или Госпитальерами, играли активную роль в Палестине в период крестовых походов. Но в конце XIII века, вследствие падения христианских королевств в Святой Земле, перебрались на Кипр, а затем в 1310 году на Родос. Там они пребывали до 1522 года, сражаясь с рацинами и турками, пока султан Сулейман Великолепный не захватил Родос. Рыцари героически обороняли остров, но не смогли устоять против огромной турецкой армии. Император Карл V подарил им Мальту и город Триполи на африканском побережье, вменив в обязанность борьбу на море с турками и магрибскими пиратами, чем рыцари и занимались, создав флоты накопив значительные воинские силы и богатства, включавшие земельные наделы и резиденции, командорство во многих европейских странах. В 1798 году их изгнал с Мальты Наполеон, захвативший остров во время своего египетского похода. После недолгого пребывания в России и гибели императора Павла I, орден перебрался в Италию под покровительство римского папы. В настоящее время резиденция ордена находится в Риме. За посольским залом находился личный кабинет великого магистра.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 На сиденье, похожем на троны, стоявшим под крестом Спасителя, между двумя знаменами расположился мужчина лет пятидесяти в алом бархатном камзоле. Седина и залысины на лбу, глубокие морщины у рта и глаз, шрам, пересекавший щеку, делали его старше, но серые глаза были по-юношески блестящими, а их взгляд – острым и быстрым. Раймон де Рокафуль не мог похвастать телесной мощью. Его плечи показались Серову узкими, а запястья тонкими, но, несомненно, это был военачальник и вождь, достойный магистрского жезла и меча. Эти две реликвии лежали на небольшом столике, а третья, усыпанный самоцветами крест, покоилась на груди магистра. «Их привезут в Петербург», — подумал Серов, — «этот крест и меч, и жезл. Лет через сто к ним прикоснется наш император, несчастный Павел».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 Марк Антоний Зандадари ⁇ историческая личность. Со временем сменил Даракафуля на посту верховного магистра, но правил орденом недолго в 1720-1722 годах. Что даракафуля, то он возглавлял Мальтийский орден почти четверть века с 1697 по 1720 год. Мой друг и ближайший помощник. Миссир? Серов поклонился в третий раз.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 «Нас и тех, кто встанет под наши знамена», — уточнил командир зандадари «Это было бы великой честью для меня», — произнес Серов. «Однако я человек женатый и не могу расстаться с моей возлюбленной супругой. А это было бы неизбежно, стань я мальтийским рыцарем. Не так ли, Сиры? «Так», — кивнул Деракафуль. «Мы слуги бога, маркис. И он разрешает нас от всех земных обетов. То его жус де винум. Божественное право. Латынь. От этого обета я не хочу отказываться, — твердо произнес Серов. Тем более, что моя супруга в плену и ждет детей. Да, я знаю. Брат депернель мне говорил.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 Если мы разорим это змеиное гнездо, польза будет обоюдной. Вы найдете свою сеньору супругу и пленных товарищей, мы избавим моря от карамана и других злодеев, что грабят христиан. Скажите, мне, Сир, какими силами вы располагаете? Фрегат с 24 тяжелыми орудиями и три шибеки на каждой по 16 восьмифунтовых пушек, сказал Серов.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 На джерби возведены укрепления, не такие мощные, как здесь, но все же. Гарнизон там велик. Вы будете нуждаться в хорошей пехоте и всадниках. Лишним это не будет, подтвердил Серов. Командор и магистр переглянулись. Потом доракафуль наклонил седую голову, словно разрешая Марку Антонию говорить, и тот, потеребив смоляную бородку, произнес... Мы пошлём с вами 12 боевых галер, 150 конных рыцарей, 1200 солдат, не считая канонеров и матросов. Добыча пополам. Согласен. Пойдем под мальтийским флагом. Нет возражений. Под общей командой. Под моей. Жестко сказал Серов. Дракофуль приподнял брови. Вы молоды, мессер де сера. Хватит ли у вас опыта? Не сомневайтесь, досточтимый магистр. Хм, посмотрим, как вы намерены действовать. Я полагаю, у Ордена есть карты и зарисовки укреплений Джербы. Мне нужно на них взглянуть для уточнения плана. Но в общем он таков. Пехота и конница с ваших галер высадятся на берег в уединенном месте и уничтожая по пути врага продвинутся к укреплениям. Их задача вывести из строя как можно больше неверных и блокировать форты с суши. Я со всеми кораблями атакую с моря и нанесу внезапный удар из всех орудий. Стрелять придется несколько часов до последнего ядра и фунта пороха, поэтому начнем канонаду на рассвете. Под прикрытием огня я высажу десант. Часть моих людей попытается залезть на стены, но это будет отвлекающий маневр. Остальные разбитые на небольшие отряды должны ударить по уязвимым местам и проникнуть в крепость, взорвав пороховыми зарядами стены или забраться на них и отворить ворота. Вслед за ними ворвутся всадники и самые резвые из ваших пехотинцев. Одновременно начнется штурм с моря. Нужно посеять панику, чтобы избежать больших потерь. Может быть, взглянув на карты, я придумаю что-то еще. Челюсть у командора Зандодаря отвалилась. Магистр вдруг захохотал, а, отсмеявшись, коснулся креста на груди и произнёс с уважением. «Вы, юноша, стратег, клянусь господом. Вы хотите, чтобы конницы, корабли отряды пехоты действовали стремительно и согласованно. Но как этого добиться?» «С помощью условленных сигналов и надежных командиров. Выстрел из пушки, звук трубы, флаги на мачтах. все подходит». «Но лучше всего сигналить дымом». «Дымом, капитан». «Да, миссер. Небольшой запас дров в фляге с маслом, смола и свежая зелень. Дымный столб виден за несколько миль». «Это хитрость карибских корсаров». Серов ухмыльнулся. «Да, достопочтенный. Мы знаем массу всяких уловок. Их хватит, чтобы отправить в ад всех сарацин на джербе». Великий магистр смежил веки, сложил ладони на груди, обхватив пальцами крест и погрузился в раздумье. Шрам на его щеке, тянувшийся от уха до подбородка, выглядел как тонкий розоватый червь. Марк Антоний молчал, удивленно покачивая головой, и Депернель тоже безмолвствовал. Но Серов поймал его торжествующий взгляд. «Теперь я понимаю, почему вас прозвали Сирула». Голос магистра внезапно нарушил тишину. «На арабском Сирула означает «помысел Божий», но может трактоваться как «Божий гнев», что в данном случае ближе к истине. «Я принял решение, сын мой. Я доверяю вам своих воинов и надеюсь, что вы приведете их к победе». Его взгляд обратился к Депернелю. «Брат Робер, вы плаваете с мессиром Десера больше трех месяцев и знакомы с его приемами. Возьмете ли вы наши галеры, рыцарей и солдат под свое начало?» Но Депернель с сожалением развел руками. «Не могу, достопочтенный брат, и прошу вас не настаивать. В первые дни свободы я принес обед не покидать маркиза Десера, пока до его сердца томится в плену. Я поклялся именем Господа и спасением своей души. Маркиз дал мне людей и корабль, и я должен сражаться рядом с ним». Поймите меня и дайте на то свое разрешение. «Пусть будет так. Обеты надо выполнять», — произнес Дорокофуль. завтра миссер мессер-капитан, вы увидите рисунки, сделанные нашими лазутчиками на джерби, А я тем временем подумаю, кому из командоров поручить свои галеры». «Если позволите, брат Раймонд, я возьмусь за это». Марк Антоний с поклоном коснулся руки магистра. Помнится мне, что я командовал галерами и водил рыцарей в бой. Сколько раз уже не перечтешь? Если считать по отметинам сабель пуль, то получается 13. Нехорошо, чертова дюжина. Его глаза сверкнули озорством. Но может быть на Джерби я получу еще одну почетную рану? Лови с капитаном Марк и возвращайтесь оба с победой. Лучшего выбора мне не сделать». Даракофуль перекрестил командора и повернулся к Серову. «Есть ли у вас еще просьбы ко мне, Маркиз?» «Если позволите, магистр. Одного христианина, бывшего раба с Шибеки эльхаджи нужно отправить в Геную или Венецию. Он хочет добраться в родные края, на север, в Россию». «Хорошо. Смотритель порта получит мой приказ. Корабли из Генуи частые, гости на Мальте. Это все? «Да, достопочтенный». Дорокофульки кивнул и поднял нагрудный крест, благословляя Серова. Откланившись, гости направились к выходу, но у порога Серов остановился, пропустив вперед до Пернели и спросил. «Вы сказали, мессер, что прозвание Серула на арабском «божий гнев». А как переводится женское имя Сайли?» Это не арабское слово, а турецкое. Оно означает праздник. «Праздник», — думал Серов, шагая по роскошным залам. «Праздник. В самую точку попали. Она праздник, который был со мной. И будет снова, ныне, присно и во веки веков. Ну не во вовеки, а до тех пор, пока не разлучит нас смерть». Но и тогда мы ляжем рядом, пусть не на солнечной Мальте, а в другой земле, холодной и суровой. Будем спать триста лет, а потом, кто знает, кому ведомы причуды времени. Может быть, возродимся и встретимся вновь. Депернель остановился в посольском зале. «Вы поразили великого магистра своим военным дарованием. Я не ожидал, что он согласится отдать часть флота в ваши руки». Прежде речь шла о раздельном командовании. «Магистр мудрый человек», — сказал Серов, отвлекаясь от дума Шейли. «Вор скорее поймает вора, пират пирата, а два начальника верный путь к поражению. Опять же я согласен плыть под мальтийским флагом. Вы понимаете, Робер, что это значит?» «Да, мой капитан, добыча пополам, но слава достанется нашему ордену». «А вам, возлюбленная супруга и другие пленники, это справедливо!» «Справедливо», — согласился Серов. Бродила, правда, у него мысль купить черного шелка и найти в валете живописца, чтобы намалевал череп с костями. «Если прозвали его божьим гневом, то веселый Роджер будет в самый раз». Как уже говорилось, флаг «Веселый Роджер» представляет собой черное полотнище с изображением черепа, а под ним пары скрещенных сабель или костей. Это знамя является в значительной степени выдумкой досужих личностей, писавших или рассказывавших о пиратах Карибских морей в 18-19 веках. Достоверно известно, что под черным флагом плавали лишь два корсара – Джон Эвери и Эдвард Ингланд. Что до названия «Веселый Роджер», то его история такова. Зачинателями карибского пиратства в первой половине 17 века были французы, которые иногда плавали под красным флагом. Видимо, по той причине, что красный цвет – цвет крови. Дословное название этого флага переводится с французского как «веселый красный». Когда пальма первенства в морском разбое перешла к англичанам, они оставили слово «веселый» – его корни в английском и французском сходны. Но «красный» – французская «рушь» – отличалась от английского «ред» и трансформировалась в близкое по звучанию и написанию имя «Роджер». Но этот веселый Роджер был красным, а не чёрным. Вообще же, корсары плавали под флагами любых держав, не исключая испанского, дабы обмануть намеченную жертву. «Вы довольны, сер спросил Депернель. «Вполне, командор. 12 сотен пехотинцев и отряд рыцарской конницы. Это больше, чем я рассчитывал. Лишь одно меня смущает. «Да?» «Мессир зандадари сказал, что кроме вас нашлись у меня и другие поручители. Любопытно, кто?» Лица Деласкиса и Абдалы мелькнули перед Серовым, но он сдержался и не назвал их имена. В конце концов, они могли и в самом деле явиться во дворец по вызову квартирмейстера. «Господь не оставляет праведных. Его заботами у ордена есть доброжелатели». — пояснил Депернель. — Не только в Касабланке, Лакале, Триполи и других христианских городах Магриба, но даже при дворах беев и султанов. Многое рассказывают те, кто выкуплен из магометанского плена. Завтра, миссер, вы увидите карты джербы и восхититесь их подробностью. Стоит ли удивляться, что наши лазутчики узнали о ваших деяниях и донесли эту весть до магистра? «Лучше взгляните на то, что окружает нас». Рыцарь обвел рукой расписанные картинами стены, изящные высокие подсвечники из серебра, мебель с инкрустацией из слоновой кости, кресло для капитула ордена и послов, большие сундуки с дарами. «Как величественно! Какая красота!» «Не обижайтесь, мессир Андре, но вряд ли вы видели такую роскошь в доме вашего батюшки» или на вест островах». «Знал бы ты, что я видел, когда и где», — подумал Серов, пригасив улыбку. «Лувр, Прада Эрмитаж, соборы и дворцы в Москве и Риме, Мадриде и Праге, Париже и Флоренции. Сокровища десятков стран и трех десятков городов. Ему, повидавшему так много, Уверенному в том, что за недолгие часы полета можно добраться до любой из европейских столиц, восторг Депернель оказался наивным и детским. Но он послушно изобразил восхищение, закатил глаза и произнес. «Потрясающе, клянусь якорем и мачтой. Большое счастье для провинциала вроде меня лицезрить орденскую мощь и эти несметные богатства. Лишь об одном скорбит мое сердце что супруга моя не со мной и не может усладить взор таким великолепием. Они вышли во внутренний дворик, а потом на площадь, где дожидался рик-бразилец с лошадьми. Вечером Серов, квартировавший на Вороне, призвал к себе Михаилу Паршина, родича царского стольника Толстого. Когда тот явился и выпил первую кружку, Серов кивнул на постель, где были разложены шпага, два пистолета, дорогой костюм при поясе, шляпе и башмаках и три увесистых кошелька с монетой. Было в них золото и серебро. «Бери, Михайло, владей! Все твое!» Паршин оторопел. «Андрей Юрьевич!» Он взвесил в ладони мешочек с дукатами. «Это ж такое богатство! Да все имение батюшки моего половины не стоит! На эти деньги я бы батальон вооружил!» «В России, может, и вооружил бы. Даже на водку хватило бы. Но ты поедешь по Европам, где цены куда повыше. Догинуй тебя торговый корабль отвезет, а дальше коня покупай и езжай через Милан на Вену. В Вене осмотришься, решишь, как к своим пробираться. Дальше Вены я тебе не советчик». «Храни тебя Господь Христос, милостивец мой!» Михаил отхлебнул из кружки и запустил пятерню в русый чуб. «Чем отслужу за такую подмогу?» «Отслужишь», — строго сказал Серов и вытащил из-за отворота рукава пакет с заготовленным письмом. Было оно написано на французском, на лучшей бумаге, и запечатано тремя печатями, а на пакете значилось русскими буквами. Государю и императору всея Руси, его величеству Петру Алексеевичу от покорного слуги Андрея Досера, морского капитана и французского маркиза, в собственные его величества руки. Он протянул письмо Паршину и молвил. Вот служба твоя, Михаила. Доставишь сей пакет царю или через родича передашь, через большого вельможу. Золото и серебро даю тебе, чтобы дорога легла быстрее. оружие даю, чтобы от лихих людей отбиться. «Как, по-твоему, сколько путь займет?» «К Масленице не поспею, и к Прощенному Воскресенью тоже!» Деловито сказал Паршин, пряча пакет за пазуху. Прощенное Воскресенье, которое отмечают 5 марта после Масленицы, открывает 40-дневный Великий Пост, за которым начинается Пасха. «А вот к середине Великого Поста доберусь!» «Голову потеряю, а пакет твой доставлю, токмо...» Он замялся. «Не разумею я языков фрезенского и германского». фрезе так на Руси называли генуэсцев, Фрязинский язык — итальянский. «Как без них в Европах странствовать?» «Это верно», — согласился Серов и вытащил из сундука еще один мешочек с золотом. «Ты, Михайло, товарищи себе подбери. Двух или трех молодцов из команды. Таких, чтобы тебя понимали. Есть у меня казак, страхом божьим кличут. Вот с ним и потолкуй. Я ему тоже награду дам». «Потолкую, Андрей Юрьевич». Паршин потянулся к оружию, осмотрел пистолет и примеривался к шпаге и сказал уважительно. «Гешпанская работа. Добрый клинок». Они помолчали. Потом Серов бросил на своего посланца испытующий взгляд и молвил. «Что ж ты не спрашиваешь Михаила, о чем письмо?» «Батюшка меня наставлял, не лезь со свиным рылом в калашный ряд. Если дело у тебя к царю, там мне о том любопытствовать не должно». «Но знать надо. Вдруг письмо не довезёшь, так скажешь на словах. Скажешь так». Маркис Андрей де Сера, Юрьев сын, капитан из Вест-Индии, просится на государеву службу и готов бить супостата на земле и на море, а если придется положить живот за новое свое отечество. Приведет тот капитан в Неву боевой корабль и не галеру, а фрегат с пушками и командой, и будет с ним сотни-полторы, а может три охотников, умелых мореходов и солдат. Ежели то по душе государю пусть шлет патент с верными людьми и шлет его, скажем, в Геную. А капитан Сера там будет в начале лета. Все понял, Михайло? Все запомнил?» Паршин во время этой речи сидел точно оцепенелый. Потом хватил рому и пробормотал. «Вон оно как, Андрей Юрьевич! Выходит, даст бог, станем товарищи по оружию?» «Если государь захочет». — Чего ж ему не захотеть? Ныне у него свара со шведом, и всяк канонир и матрос ему в помощь. А ты, капитан, да ещё лихой, удачливый и почти не пьющий. Он тебя адмиралом поставит, богом клянусь. Ему удачливые дотверёзы да его как нужны. Паршин черкнул по горлу ребром ладони, потом его глаза вспыхнули. Видно, пришла в голову какая-то мысль. — А знаешь что, Андрей юрич пробормотал он, склонившись над столом к Серову. «Знаешь что? Покладем на эту Геную с Миланами да Венами. Что тебе ждать да деньгу на меня тратить? Поднимем сейчас паруса и поплывем в Россию матушку северными водами. Против шведа баталию учиним. Где встретим, там ограбим и пожжем. Пустим их галеры щепками по Синю морю. Ох и погуляем, Андрей Юрьевич!» «Рад бы, да не могу», — сказал Серов, и глаза на погасли. Ты ведь, наверное, слышал, что нехристи жену мою пленили и два десятка сотоварищей. На Джерби они, на острове Тунисском, и я пойду их выручать с мальтийцами. Но не сейчас, а через месяц. Надо план составить, войско подготовить, погоды дождаться. Путь туда недалек, но и не близок, 230 миль, а галеры пойдут сильно груженные. Вот и посуди, Михаил. могу ли я бросить жену и людей своих? Могу ли на север идти и драться со шведами? «Не можешь», — согласился Паршин. «Никак не можешь. Любушка-жена для мужика первая забота. Конечно, после бога, царя и отечества». Он бросил на камзол кошельки, пистолеты, шляпу и прочую одежду, свернул в тугой узел, сунул под мышку клинок и спросил. «Ну а к лету справишься со своей бедой? Я сам в Геную попрошусь и буду ждать тебя с патентом». «Справлюсь, Михаил. Может, уже весной исправлюсь. «Храни тебя и твоих семейных, царь небесный!» Сказал Паршин, допил ром и вышел вон. Серов подождал с четверть часа и тоже отправился на палубу. Смеркалась. И стены лавалетты сияли чистым золотом в свете угасающего дня. Из кабаков и харчевин, тянувшихся вдоль гавани длинным рядом, слышались песни и пьяные выкрики. Над трубами плыли дымы, грозили небу купола соборов и крепостные башни, а на другой стороне залива в форте Сент-Анджело маршировали под стеной солдаты, видно сменялся караул. Волнение моря усилилось, ворон покачивался на крутой волне и вместе с ним плясали вверх-вниз дятел, дрозд, стриж и большие орденские галеры. Кликнув под вахтенного, Серов велел звать грибную команду и вести его на стриже. Примчался Мортимер с тремя корсарами из новых. Они спустились в шлюпку, прыгавшую у борта фрегата, налегли на весла. Плыть было недалеко, половину Кабельтова. Мортимер был на редкость хмур и молчалив. Похоже, спустил уже деньги и чувствовал, что завтра, сменившись с вахты, расстанется с сапогами. Серов поднялся на шканцы стрижа, выслушал рапорт вахтенного и приказал ему взять фонарь и идти на бак, где под палубным настилом рядом с гальюном в тесной коморке держали эльхаджи Они спустились вниз. Вахтенный сдвинул засовы, распахнул дверь, посветил. Пленник, прикованный за щиколотку, встрепенулся, узнал Серова. Ощерился волком. «Аллах в помощь, Рис! Выглядишь ты неплохо!» «Лучше, чем бывшие твои невольники», — сказал Серов и услышал в ответ пару неразборчивых проклятий. Турецкий он уже немного понимал. Кажется, ему обещали жуткие муки в когтях Иблиса. «Заткнуть ему пасть, капитан!» Подняв фонарь левой рукой, вахтенный потянулся за ножом. «Нет, пусть сидит и скалится. У нас с ним джентльменский договор, и он еще не выполнен». Серов проверил цепь на ноге турка и остался доволен. Цепь была крепкой. «Слушай, Рис, скоро я пойду на джербу и превращу вашу крепость в кучу щебня пополам с дерьмом. Если ты не солгал, я найду там карамана, получишь лодку и отплывешь к тунисским берегам в целости и сохранности. А если солгал...» «Что тогда?» – Прошипел пленник. «Что ты сделаешь со мной, Гяур, сын шайтана?» «Что, если я солгал?» Серов скрипнул зубами. «Если ты мне ботву гнал, я тебя, Моншер, отдам на растерзание невольникам. Отдам, как обещал, ты уж не обессудь. Ждать смерти будешь долго». Он повернулся и зашагал к трапу.